Глава 34. Снова потянулась жизнь без магии, с бытовыми событиями, проблемами и радостями. Главное, что случилось, Элиза всё-таки поговорила с Луиджи после одного из музыкальных вечеров. Она сказала ему о своих чувствах и о том, что не хочет омрачать наше семейное счастье, и ей будет до слёз жаль потерять меня как подругу. Луиджи заверил её в ответ, что относится к ней как к талантливому и прекрасному другу, но любит свою жену, то есть меня. А насчёт дружбы он не знает, тут надо нам договариваться самим. Я гордилась своим мужем. Он сказал Элизе очень правильные слова. И я бы тоже так не хотела, чтобы наша дружба из-за этого всего прервалась. Я решилась поговорить с ней сама. Тем более, что получила от неё через Луиджи приглашение прийти в гости. «Элиза, я так рада тебя видеть». Мы очень давно не общались. Мне столько всего нужно тебе сказать. Джемма, милая, передали тебе наш разговор Луиджи? Да, он мне сказал. Но я вовсе не ревную его к тебе и очень хотела бы, чтобы мы с тобой виделись, как прежде, играли друг другу и вместе тоже. Это такое удовольствие». «Ага, какое облегчение. Я так долго не решалась признаться. Ничего не могу с собой поделать». «А ведь столько достойных мужчин вокруг!» — вздохнула Элиза. «Милая, ты ещё встретишь свободного мужчину, который ответит на твои чувства, я уверена. Сейчас я в это никак не могу поверить, Джема». Элиза нахмурилась. «Мне никто из них не нравится». Я задумалась, не зная, как утешить свою подругу. Ситуация была, конечно, сложная, но со временем всё уладится, я была уверена в этом. Только вот не могла своей уверенностью заразить Элизу. Она молчала. «Пойдём лучше играть». Я разучила несколько очень интересных прелюдий. Мне кажется, они и на органе будут звучать великолепно, но я так давно не играла на этом инструменте. Я решила переключить внимание Элизы на музыку. Это было то, что нас изблизило. Музицировали мы долго, почти два часа, и в конце концов Элиза стала снова улыбчивой и перестала хмуриться. Видно было, что ей очень понравилось и играть, и слушать. Перед тем, как уехать домой... Я крепко её обняла и заручилась её согласием приходить к ней в гости почаще. А дома меня ждали дети с новой идеей. Теперь они хотели, чтобы их нарисовали вместе со мной. У Луиджи, кстати говоря, был фамильный портрет, и он висел в доме в гостиной, а вот у меня и детей не было. Внезапно Луиджи очень понравилась эта мысль. Он договорился с придворным художником, что тот будет ходить к нам домой, чтобы нарисовать меня, Леона и Марту. Дети с восторгом восприняли эту новость. Им самим очень нравилось рисовать, и тут к ним в гости будет ходить настоящий художник. Они даже были готовы не двигаться, чтобы позировать. Но я подозревала, что надолго их не хватит. Художника звали сеньор Жерарда Теста. И он был очень талантливым, если судить по портрету королевской семьи, что я видела в дворце. Люди вышли на нём как живые, каждый со своим характером. А с какой любовью были выписаны все детали костюмов, Он был истинный мастер. Первый сеанс мы подбирали позы, костюмы, задний фон. Наконец решили, что я буду сидеть за клавесином, а дети стоять рядом со мной, и мы все будем одеты в красное с золотом для пуща торжественности и пышности. Специально для этого портрета я заказала наряды себе и детям. Подходящие украшения у меня были. Конечно же, королевский браслет и массивная золотая цепочка. У меня на портрете на лице должна была быть легкая улыбка, а дети уж будут на усмотрение художника. Мы стали позировать каждый день, пока наряды ещё шили ведь это совсем не мешало художнику рисовать лица и руки, а также детали фона. Я, если честно, уставала позировать, но а дети подавно. Они начинали баловаться, капризничать и поняли, наконец, во что они ввязались. Таким малышам трудно устоять, не двигаясь даже пять минут. Но Жерарда не ругал их. Он был всегда в хорошем настроении и подбадривал нас. А ещё он смешил детей, рисуя себе полоски на лице. Так прошло долгие три недели. Причём последнюю неделю мы все втроём уже позировали в костюмах. Наконец, наш парадный портрет был готов. На нём я получилась с очень вдохновенным нежным лицом, а у детей были лукавые выражения. Сразу видно, что они любят напроказить. Такой был совершенно нескучный портрет. Да, он был всё равно пафосный за счёт пышных нарядов и торжественных поз. Но мне он очень понравился. Карлос II постоянно ощущал нехватку магии в королевстве. Он уже привык полагаться на волшебные дары его советников, среди которых были Атавио, Лия и Томазо. Без их магии он чувствовал себя как без рук. Как распознать, кто говорит правду, кто лжёт? Как узнать, о чём думают твои просители, Кто подскажет, о чём он говорил с этим человеком месяц назад? Теперь всё это стало так сложно, поэтому он не мог забыть о том, что надо поймать охотника за магией, во что это то ни стало. На совете никаких толковых идей предложить ему не смогли. Король хотел назначить награду за поимку охотника в сто золотых. Это была невероятная сумма. На неё можно было долгое время жить, припеваючи. Но как доказать без дара Джемы, что этот человек обладает таким даром? Тем более, что он не смог бы ничего сделать со своей магией. Она просто не работала. Выход был только один. Приехать с Джемой и предполагаемым охотником в соседнее государство, ведь заклинание по отсутствию магии действовало только в пределах королевства. Но это было долго. Слишком долго. А если к нему во дворец приведут завтра тысячу человек, соблазнившись наградой? Советники на это тоже ничего королю предложить не смогли. Карлос II был очень раздражен сложившейся ситуацией. Не хватало только, чтобы кто-нибудь из соседних государств снова попытался развязать войну. Без магии война была делом затяжным и очень неприятным.